Вскоре Патрис был похоронен в гробнице Вестминстерской церкви, и сверху на его могиле было начертано. Здесь покоится Патрис Ирландский, предательски отравленный пионелем свирепым. И еще была написана на гробнице вся история этого отравления, и как в смерти Патриса была обвинена Мадером королева Гвеневра, и как Ланселот сражался за честь королевы и одержал верх в честном поединке. Всё это было начертано на могиле Патриса в оправдание королевы. Мадор же долго и неотступно искал милости Гвиневры и благодаря заступничеству Ланселота добился её доброго расположения, и всё было прощено и забыто. Всё мирно шло до самого Успения Богородицы. За 2 недели до праздника король распорядился объявить повсюду, что в этот день у стен лондонского замка состоится большой турнир. И повелел король глашатаям объявить, что он сам вместе с королём Скотов будет сражаться против всех, кто не вздумает на них выйти. Когда был тот клич повсюду оглашён, съехались туда многие добрые рыцари. Король Северного Уэльса, король Аннгвинсенс Ирландский, Король сотни рыцарей. Галахельд, высокородный принц. Король Нортумберландский и ещё многие благородные мужи из разных стран. И король Артур приготовился ехать на турнир и стал звать с собой королеву, но она сказала, что не поедет, потому что больна и не в силах сидеть на лошади. "Это жаль", сказал король. Ибо вот уже 7 лет, как вы не могли любоваться столь славным собранием рыцарства. Право отвечала королева. Вы должны меня извинить, ибо я не могу ехать. И многие при дворе полагали, что королева не хочет уезжать из-за Лэнцелота, ибо в этот раз он не сопровождал короля, так как ещё не совсем оправился от раны, нанесённой Мадром. И король со своей дружиной отправился из Камелота в Лондон. Он был глубоко опечален нездоровьем своей возлюбленной королевы. Путь был неблизким, и случилось королю остановиться на ночлег в городе Асталот. Там он и его дружина расположились в замке. Королева же после отъезда короля призвала к себе Ланселота и пеняла ему за недальновидность. «Вы неразумно поступили в Ланселот, отказавшись последовать за королем, моим супругом». «Только представьте, какой прекрасный теперь повод у ваших и моих недоброжелателей сказать. Посмотрите, как Ланселот и королева постоянно норовят отстать от короля и все за тем, что хотят насладиться любовью друг с другом». «Я признаю вашу правоту, моя госпожа», — отвечает Ланселот. «Но давно ли вы сами сделали столь рассудительны? Теперь, по вашему совету, я буду благоразумней и, отдохнув нынешней ночью, завтра чуть свет поскочу в Лондон». Но только знаете, я на этом турнире буду выступать против короля Артура и против всей его дружины. Но к чему приведёт ваше решение, сказала королева. Что за блажь и безрассудство сражаться против вашего короля и против ваших товарищей, среди которых немало стойких бойцов и ваших доблестных родичей? Однако вы вольны поступать так, как вам вздумается. Эти слова Ланселот оставил без ответа и, поклонившись, молча покинул свою госпожу. Рано поутру он пришёл проститься с королевой и, сопрождённый её добрым напутствием, отправился в путь. Он скакал во весь опор и уже к ночи достиг Астолата. Ланселот подъехал к замку Барнарда Асталадского, где уже остановился король Артур, и въехал в замок из Шаначлега. В этот момент Артур, гулявший в саду под стеной замка с несколькими рыцарями Круглого стола, заметил его и узнал. «Друзья мои», — сказал Артур, — «сейчас я видел рыцаря, который, могу в том поручиться, на турнире покажет чудеса». «Кто же он?» — спросили рыцари. «Вы сами узнаете это, но позже», — отвечал король. И, улыбнувшись, он удалился в свои покои. А Ланселот, радушно принятый в полусонном замке, как один из рыцарей круглого стола, был отведен слугами на ночлег и стал располагаться ко сну. Но только успел снять с себя доспехи, как к нему явился старый Барнард, хозяин замка, и приветствовал его. Барнард не был лично знаком с Ланселотом, но сразу почувствовал к нему особое расположение. Он велел приготовить для нового гостя лучший ужин и всячески старался ему угодить. Ланселот вместе с хозяином отправились в трапезную, продолжая начатый в покоях разговор. Прошу вас, сказал Ланселот хозяину. Отдальжите мне щит, который не был бы известен повсеместно, ибо мой щит всем знаком. Вы кажетесь мне одним из достойнейших рыцарей, каких мне случалось видеть, отвечал Барнард. И поэтому я готов оказать вам любое дружеское расположение. Ваше желание будет исполнено. У меня есть два сына. Они лишь недавно получили посвящение в рыцари. Старшего зовут Тирой. И он был ранен в этот самый день, когда принял рыцарское посвящение, да так, что и сейчас не может сесть на коня. Его щит вы и получите, ручаю, что он известен только здесь и больше нигде. А второго моего сына зовут Лавейн. Для своего возраста он крепок и силён, и с вашего позволения он поедет вместе с вами на турнир. Но прошу вас, назовите мне ваше имя. Вы должны меня пока что извинить, отвечал Ланцелот. Если с милостью Божьей я приуспею на турнирных поединках, тогда я вернусь и назову вам моё имя. Сейчас же я могу лишь обещать, что возьму с собой на турнир вашего сына Лавейна и с удовольствием воспользуюсь щитом его брата. Что ж, как вам будет угодно, доблестный рыцарь, отвечал Барнард. А ещё была у старого Барнарда дочь Элейна Белакура, которую все называли прекрасной девой из Астола. И пока её отец беседовал с Ланселотом, она много раз входила и выходила из трапезной. Всё это короткое время она, не отрываясь, смотрела на Ланселота с великим восхищением и вспылала к нему столь сильной любовью, что дерзнула попросить его носить на турнире её знак. Благородная девица, сказал ей на это Ланселот. Если бы я согласился на вашу просьбу, вы могли бы сказать, что ради вас я сделал больше, нежели ради какой-либо другой дамы за всю мою жизнь». И тут Ланцелоту пришло на ум, что раз он едет на турнир в чужом обличье и прежде никогда не надевал знаков ни одной дамы, то можно и согласиться надеть теперь ее знак, и тогда никто, даже из ее родичей, не заподозрит, что это он. И он сказал. Прекрасная девица Элейна. Я согласен носить ваш знак на шлеме, и потому принесите и покажите мне, каков он. О, это мой красный рукав из тонкой ткани, расшитый крупным жемчугом, отвечала она обрадованно и поспешила принести Ланселоту свой рукав. Он же доверился прекрасной деве Элене и передал ей на хранение свой щит, прося беречь его до тех пор, пока он не вернётся. На следующее утро король Артур и все его рыцари снова отправились в путь, ибо король и так задержался в замке на три дня, ожидая, пока съедутся все его рыцари. А после отъезда короля Ланцелот и Лавейн тоже собрались в дорогу и оба имели белые щиты, а Ланцелот вез с собой красную руку в прекрасные девы из-за стола. Они простились с Барнардом и его дочерью, пустились в путь и скакали до тех пор, пока не достигли стен Лондонского замка. К этому времени там собралось уже великое множество благородных мужей. Ланселот с помощью Лавейна нашёл себе тайное пристанище у одного богатого горожанина, и никто в городе не знал, где они остановились. Там они отдыхали и готовились к турниру, пока не настал праздник Успения Богородицы.